Ира». «Ну все», — сказала Ксюха, закончив чистить картошку. «Я что, нанималась калывать за всех?» Мы втроем сидели на крохотной кухне в домике сторожа. Было душно, в уголке над ведром с какими-то отходами велась куча мух, под столом дремал жирный серый кот. «Не за всех», — сказала Оля, откладывая нож в сторону. «Я что, виновата, что ножика только два?» Оправдывалась я. «Я ногтями картошку скрести не умею». И вот, объявила Ксюха, ткнув в мою сторону грязным пальцем в следующий раз, ты будешь чистить картошку. С этим? Новеньким. Или с Егором, добавила Оля. Угу. Сказала я ей, чтобы она не лезла со своими дурацкими предложениями. Ты и утопленница вообще должна за всех теперь отрабатывать. На мостке она полезла. А у Матвея, может, что случилось? Ему позвонить должны были. А он из-за тебя телефон испортил. «Он поэтому нервный?» — уточнила Ксюха. «Ну да, наверное. Хотя точно не знаю. А из-за чего он сюда поехал, по-твоему?» «Хм, по-моему, он просто псих отмороженный. И если ему Егор с пацанами ввалит хорошенько, я даже порадуюсь». «Ну ты и крыса», — сказала я, «тупорылая», — не замедлила с ответом Ксюха. «Ничего страшного. Мы в школе так общались. На этом бы все и кончилось, если бы вдруг Оля... Не крикнула таким противным-препротивным голосом. «Тихо!» Мы с удивлением повернулись к ней. «Вы обе не правы Если мы переругаемся, всем будет плохо», — энергично заявила Оля, а потом добавила своим обычным, чуть слышным, голоском. «И потом вы обе нарушаете правила». Вот тебе девочка-одуванчик. Кто бы мог подумать, что ей не наплевать на все эти правила и на то, кто кому что сказал. «А ты что, мессия мира?» — спросила я. Прям интересно было, что же Оля теперь ответит. Но она ничего отвечать не стала, только всхлипнула и выскочила из кухни. Следом, не спеша, отправился разбуженный ее воплем кот. — Истеричка! — вздохнула Ксюха. — И кто теперь картошку мыть будет? — Да фиг с ней, я помою. Выплеснув под заборчик грязную воду, я присела на крылечко, ожидая возвращения наших водовозов. Оля убежала в лес, переживать наше с Ксюхой несовершенство — Ксюха же, ничуть от своего несовершенства не страдая, пошла в наш домик. Потом со стороны озера появился Олег Сергеевич. Один. Получается, Матвей отлично бегает, и эколог его не нашел. Весело началась экологическая экспедиция. «Что на ужин придумали?» — спросил Олег Сергеевич, когда я к нему подошла. «Картошку с тушенкой сделаем. Отлично». «Не нашли?» — задала я интересующий меня вопрос. «Нашел». Все нормально. Он помолчал. Забудем этот эпизод. Легко, заверила я его. Когда человеку плохо, он на всех бросается. Я сама такая. Олег Сергеевич улыбнулся и отправился к себе в домик. А из-за кустов тем временем появились кирюши с алмазом, тянущие флягу. Ускорьтесь, крикнул я им. Картошка уже темнеет. Егор шел рядом и беспечно жевал былинку. Но, услышав меня, стал тоже подавать команды. «Пацаны, навались! Давай-давай!» алмаз давай. пробухтел себе под нос что-то матерное, и они почти остановились. «Вот, Ира, — сказал Егор, — какие бывают мужчины, а ты, говоришь, перевелись. Флягу тащили полтора километра. Это тебе не ерунда!» «Еремин, — оборвала его я, — ты бы постыдился так хвастать. Ты флягу-то поди совсем не тащил!» «Тащил!» пояснил Кирюша, подкатывая тележку к моим ногам, «только пустую, туда». «Ну, точно, ну...» Чуть обиженно сказал Егор. «А кто воду наливал?» -за «Завтра я буду наливать», сказал Алмаз, вытирая пот со лба. «Угу, вы еще подеритесь, кто завтра за водой пойдет», съехидничала я. «Думаешь, просто...» обиженно пробубнил Кирюша. «Та-та там, да, дорога плохая», пояснил Алмаз, Т «тяжело». Они докатили тележку до крылечка, сгрузили флягу. Я открыла ее, чтобы наполнить кастрюлю, и обнаружила, что фляга наполовину пустая. «О, тошноты!» — объявила я Алмазу с Кирюшей. Алмаз разулыбался, а Кирюша ответил. «Мне показалось, что воды вполне хватит». Я развела руками. «Все человечество — придурки, но Кирюша с Егором и среди них выделялись особой никчемностью. Да и вообще...» Вздохнув, я пошла ставить картошку на плиту.